Глава 42. Въехавшую в погибающий город колонну бронетехники Мальвина сначала услышала, а не увидела. Отреагировали на нее и зараженные. Те, кто бронетехнику управлял и ехал на броне, не стеснялись пускать в ход оружия. Да что там не стеснялись? Делали это в любой непонятной ситуации. Мегафоны, установленные на машинах, пропитым и прокуренным насквозь голосом, вещали. Внимание, внимание, граждане! Введено военное положение. Наша страна вероломно атакована оружием массового поражения неизвестного биологического происхождения. К вам обращается Иванов Федор Сергеевич, начальник по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций по городу Москве. Внимание! Существует угроза повторной биологической атаки и непосредственного вооруженного вторжения. Вам необходимо... Одеться самим и одеть детей, выключить газ, электроприборы, затушить печи, котлы, закрыть плотно двери и окна, взять с собой имеющиеся средства индивидуальной защиты, запас продуктов питания и воды на два дня, личные инструменты, ценности и другие необходимые вещи, погасить свет и предупредить соседей об угрозе атаки оружием массового поражения, выйти на площадь трех вокзалов, и подойти к ополченцам для получения помощи. Если по каким-то причинам вы не можете дойти до площади трех вокзалов, подойдите к любому вооруженному патрулю ополчения. Если вы не можете выйти из-за агрессивных зараженных, выбросьте из окон белую ткань, например, простыни, чтобы вас эвакуировали подразделения гражданской обороны. Это было прекрасно продуманное шоу, да и выглядело все убедительно. Она была готова простить команде спасения неправду. Могут ведь местные монны, чтобы не объяснять каждому ошалевшему от происходящего хаоса выжившему невероятную правду про другой мир, взять на вооружение работающую легенду? Могут. Если вспомнить, первый встречный рейдер ей двинул такую же версию про спасателей. Можно было бы и выйти к колонии техники, однако несколько странностей в поведении подразделений гражданской обороны заставили ее здорово напрячься. Во-первых, В небе появились крестообразные ударные беспилотники, без особых раздумий атаковавшие что-то или кого-то в городской застройке. Во-вторых, на глазах у Мальвины ополчение так быстро и профессионально обнесло магазин, что сомнений в том, что явились эти спасатели сюда не столько за выжившими, сколько по своим делам, не осталось. В-третьих, всех встретившихся свежих иммунных грузили в цистерну, переделанную в автобус, и явно плохо подходящую для перевозки обалдевших свежаков. Она скорее напоминала транспорт для военнопленных. Ну и последнее. Ополченцы выглядели странновато, если не сказать угрожающе. И дело даже не в иностранной военной форме, а в том, как они ее носили, как и чем были вооружены. От всех них так и веяло латиноамериканской самодеятельной партизанщиной. Банданы, пулеметные ленты, боевые кирки. А у некоторых бойцов Мальвина заметила арбалеты. Большинство спасателей носили бороды. На бортах машин были нанесены знаки пиковой масти, больше подходящие бандитам, чем военным, пусть даже и регулярного формирования. Оставался открытым вопрос, зачем ценности нашего мира в улье, где нужны боеприпасы, убойные пушки и бойцы, способные уверенно пользоваться всем этим? Выходить к таким было откровенно страшновато. Майор все это время отъедался в холодильной камере. Откровенно говоря, аппетиты у свежевозражённого были отнюдь не детские. Запасов охлажденного мяса в магазине было не так, чтобы много, а уничтожалось оно катастрофически быстро. Так же быстро майор поменялся. Хорошо, что Мальвина догадалась с него срезать одежду. Оставила только бронежилет, шлем, налокотники, наколенники и рюкзак. Всё это очень не нравилось зараженному, но она придавила тварь своей волей и та прекратила попытки избавиться от защитного снаряжения. Несколько раз за прошедшую ночь В здании пытались наведаться другие зараженные, но мальвина подключалась по жгуту к монстру, в которого превратился в майор, и прогоняла их. Драться пришлось только в одном из случаев – с матерым бегуном, возбудившимся на что-то внутри здания, возможно, на ее, мальвинин запах. Туалеты откровенно начали благоухать зловонием. Сколько ни в унитазы сладкой газировки, резкие природные запахи оказываются сильнее. и бегун, Не задумываясь, бросился на преградившему ему путь майора. Но броня жандармов, прикрывавшая большую часть жизненно важных органов, свою функцию выполнила. Майор, успевший уже отожраться на сыром мясе до стадии бегуна, сумел не просто дать отпор, а разбить нападавшему череп обетонный угол, после чего удалился доедать свиную тушу. Мальвина же спустилась к крыше и распотрошила споровый мешок. Пока добывала спаран, прислушиваясь к каждому подозрительному шороху, поняла что это место нужно покидать как можно скорее. Решил утром собрать все необходимое и двинуться к реке. А если туда будет не пробиться, то в метро, как и планировала изначально. С ее новой марионеткой это будет проще, чем с предателем Авдеичем. Кстати, тело последнего майор вытащил на улицу подальше от входа, и его уже доели. Однако, как часто говорил папа Мальвины, «Хочешь насмешить Бога, расскажи ему про свои планы». В юности она воспринимала эту фразу иначе, чем сейчас. Тогда, казалось, отец просто ничего не хочет делать и как-то менять свою жизнь в лучшую сторону. Зато сейчас с высоты прожитых лет она вообще всю свою жизнь воспринимала иначе. На следующее утро ее разбудила стрельба и вопли мегафона. На площадь трех вокзалов вот-вот должна была въехать колонна военной техники. Пересидеть в магазине это нашествие не представлялось возможным. Собрав все необходимое, Она погрузила часть пожитков в рюкзак майора. Сама же пошла налегке, взяв только оружие. Самым главным ее аргументом при встрече с монстрами должен был стать клюв. Ну и майор, успевший изрядно измениться за почти двое суток обильной мясной диеты. Он стал ощутимо быстрее и ловчей. Если в первый день заражения майор едва переставлял ноги, то сейчас был готов без устали двигаться. Ногти трансформировались в подобие плоских когтей. Пальцы раздулись, как сосиски. Человеческие зубы почти все выпали. На их месте резался новый молочно-белый частокол клыков, еще не успевший толком отрасти, но уже был значительно крепче и острее человеческого. Мальвина это поняла, когда увидела, как начинающий латерейщик грызет бедренную кость. Хруст стоял на половину этажа. Челюсти также начали меняться. Мускулатура изменилась ещё незначительно, но плечи, таз и суставы явно увеличились. Осанкой бывший офицер напоминал теперь скорее шимпанзе, вставшую на задние лапы и за плеч, наклоненных вперед. Волосы на голове у зараженного стали значительно реже. Так и двинулись. Марионетка шла впереди, а Мальвина в паре шагов позади. Самым сложным было заставить себя выйти из магазина. Дальше пошло легче. Все зараженные убежали на шум, кроме совсем уж печальных медлеков и ползунов. Низшие зараженные почти не обращали внимания на нее. Почему так происходило? Сказать было сложно. Может, так близость майора сказывалась, а может, иная причина имелась. Так или иначе, но квартал они прошли почти без приключений. Только один Ползон принялся урчать на нее, чем привлек внимание медляка, во всю прыть ковылявшего на звуки выстрелов. Этому майор без затей свернул шею с такой легкостью, как будто перед ним был кролик. Ползуна успокоила перетрусившая мальвина. Удар клювом, глухой звук, и все. На этот раз отметила про себя, что убила существо, напоминавшее человека, без усилий душевных метаний. Это другой мир, и она стала другой.